Лощеными агатами. Сегодня он начнет писать Рождество: Сколько успеет, столько и сделает, и вернется к начатой иконе только через год, в следующее Рождество Христова. Завтра примется за другую доску. В собор Пресвятые Богородицы он решил писать блаженное чрево, на подобии Барловской. Послезавтра начнет образ первомученика Стефана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 Мол, кого шея долгая и тонкая, сей есть легоглавый и мягкосердый. — А ведь истинно про тебя, и легоглав ты, и мягкосерд. Хочешь сердись, хочешь нет, за прямоту мою. — Легоглавый, легкомысленный, примечание редакции. Митрополит тоже усмехнулся.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 Многое было в той книге богопротивного, но державного более всего разозлила заключенная в тайной тайных, премудрость порсунная о том, как по внешним чертам распознавать черты и свойства душевные. Маймонит, к примеру, учит, что у кого волосы мягкие, тот мало умен, у кого брови густые, тот ленив.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 Сколько же там припакосного было нами прочитано, как припомню, что в дрожалку для пущей ее студенистости следует немного мочи подпустить. Тьфу! Дрожалка — холодец, примечание редакции. Да это ж Федька Курицын для дураков сам сочинил премудрость стряпчую а выдавал за переложение с жидовского. Смеясь, махнул рукой епископ Васян. «Жиды и холодца топоди не варят». «Ничего смешного тут несть», — мрачно заметил Иосиф. «Для дураков у них глупости имелись, для умных — умный разврат и соблазн. Зловредные еретики — сии суть».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 Неведомо чем бы закончилась разгоревшаяся и обещавшая быть долгим любопрение, если бы в ту самую минуту, когда Иосиф хотел ответить Дьяку Андрею, не вошел государь взять Василий Холмский. Лицо его было сильно взволновано, и, извинившись, что разрушает беседу, он объявил Великий князь Василий Иванович в прорубь провалился.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 Приподнялся, промычал что-то. «Да как?» И, рухнув назад в кресло, выпустил сипло из себя. «Вас... не до смерти, не до смерти!» Поспешил воскликнуть опрометчивый зять. «Убить тебя мало, дурак этакий!» Рявкнул на него епископ Васиан. «Не дос вздрогнул Иван Васильевич. Ох, и Рождество, нынче, проворчал митрополит, вместе со всеми приступая к государю. Прегревина навалилась, мокро, среди бела дня темно, в домах душно. А тут еще ты, Васька, он повернулся к молодому холмскому, будто обухом по голове. Где же его угораздило? Как? От культа возвращался по льду, отвечал Василий Данилович.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 неправильно расслышал митрополит. Как так? рассмеялся Василий Данилович, как соложка его растерла, он мигом бы разогрелся. Сабуром, говорю, соком, собуром труд его. Опять врешь, рассердился пуще прежнего митрополит. Сабуром труд от вошей, от костоеды, от ссадин, может, споршим труд? «Может, и с поршем, кивнул нерешительно молодой Холмский. «Да жив ли, Васи?» — слабым голосом спросил государь. «Погоди, державный, я пойду разведаю», — сказал диак Андрей и отправился разузнавать. «Он говорит, жечь надо», — сказал государь взять. «Еретиков?» Оживленно откликнулся Иосиф Волоцкий. «Всех! Как это всех? Всех, — говорит, — сжечь беспощадно, — сказал Василий Данилович. — За рекой речет какой-то дом с колдунами и колдуньями. Там у них великая сходка». «Должно быть, это Федьки курицы на дом», — осенила митрополита. «Скорее всего», — согласился с ним Иосиф.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 «Как же они безгрешны от грешных родителей родятся?» — спросил Симон. Иосиф задумался, помолчал, потом как бы нехотя ответил. «Сие верно. И в агрессиях родимя, мать моя. Мысль моя до тех пределов не объемлет». Они оба вышли к народу, собравшемуся уже на Красной площади. В толпе царило возбуждение,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 на ложном доме, в коем будут послезавтра жечь еретиков, надпись сделать. Вот только лучше даже не Геона, а Пахлеще, Содом и Гаморра, учитывая Содомский грех, коему имели мерзость предаваться жидовствующие еретики во время своих тайных обрядов. Стародревний игумен Андроневского монастыря Митрофан, издавно бывший духовником державного,